Действие второе. Квартира Кричинского. Явление первое. Утро, кабинет, роскошно убранный, но в большом беспорядке. Столы и бронза. С одной стороны, сцены бюро, обращенное к зрителю, с другой стол. Федор медленно убирает комнату. Федор! Эх, хе хе хе, -хе, -хе Вздыхает глубоко и медленно. Вот какую нанесло! Вот какую нелегкую нанесло, поверить невозможно. Четвертый день уж и не топим, и покои холодные стоять. А что делать? Не топим?» Помолчав. «А когда в Петербурге-то жили, Господи, Боже мой, что денег-то бывало, какая игра-то была? И ведь он целый век все такой-то был. Деньги ему солома, дрова какие-то. Еще в университете кутил порядком». А как вышел из университету, тут и пошло, и пошло, как водоворот какой. Знакомства, графы, князья, дружество, попойки, картеж. И без него молодежь просто и дыхнуть не может. Теперь женский пол, опять тоже. Какое количество у него их перебывало, так этого и вообразить невозможно. По вкусу он им пришелся, что ли? Но только просто отбою нет. Это письма, записки, цидули и всякие, а там и лично. И такая идет каша, и просят-то, и любят-то, и ревнуют, и злобствуют. Ведь была одна такая, такая одна была, богатеющая, из себя могу сказать, красоточка. Ведь на коленях перед ним по часу стоит, бывало, ей-ей, и богатая, руки целуют, как раба какая». Власть имел, просто власть, сердечная. Денег? Да я думаю, тело бы свое за него три раза прозакладывало. Но нет, говорит, я бабьих денег не хочу. Этих денег мне, говорит, не надо. Сожмет кулак, человек сильный. У меня, говорит, деньги будут. Я, говорит, гулять хочу. И пойдет, и пойдет. Наведет садом целый. Кутит так, что страхи берут, да копейки все размечат. Примечание. Садон, здесь имеется в виду скопище, пьяный сброд. Ведь совсем истерзалась и потухла. Ей-ей. Слышно, за границей она и померла. Было, было, батюшки мои. Все было, да быльем поросло. А теперь и сказать невозможно, что такое. Имение в степи было... Ему и звания нет. Рысаков спустили, серебро давно спустили, даже одежи хватили несколько. Но просто как омут какой, все взяла нелегкая. хорошие это товарищи, то есть бойцы-то, поотстали. А вот навязался нам на шею этот Расплюев. Ну что из него толку-то? Что, говорится, трем свиньям корму не раздаст? Звонят. «Во, ни свет ни заря, а ты уж корми его». Колоды ему подбирай, как путному. Мне, братец, нельзя. Я говорит, в таком обществе играю. А какое общество-то? Вчера отправился куда-то, ухватил две колоды. То есть, что есть лучшего подбору. Ну, может быть, и поработали. Да это, господи. Звонят. эхе Пойти впустить?